Часть четвертая. Новая и неизвестная. С точки зрения опасности, никакой возбудитель инфекции, будь то бактерия, вирус или другой патоген, готовый атаковать, не может сравниться с элементом неожиданности. Почти любая инфекция будет процветать, распространяясь среди ничего не подозревающего населения, поскольку изначально люди потратят время на попытки идентифицировать ее, затем будут искать способы ее остановить, и только после этого начнут принимать меры контроля. Если болезнь способна передаваться воздушно-капельным путем, то результаты, скорее всего, будут катастрофическими, а учреждения здравоохранения и организации по всему миру будут спешить разрабатывать инструменты и стратегии, чтобы каким-то образом взять под контроль неопределенность будущего. В этом преимущество ранее неизвестной инфекции. Возрастающий риск возникновения нового патогена, способного вызвать глобальную пандемию, в значительной степени обусловлен тремя элементами современной жизни – глобализации, ростом населения и изменением климата. В сферах торговли, путешествий и коммерции страны стали гораздо более связаны друг с другом, чем когда-либо, и это поспособствовало увеличению количества передвижений людей на международном уровне. Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ, говорит, «Вновь возникающие болезни сами по себе сильно не изменились, но изменилось поведение человека, его мобильность. По мере того, как население планеты растет, люди продолжают жить в местах с высокой концентрацией населения, часто довольно близко к животным». а также в местах с плохими санитарно-гигиеническими условиями. Помимо этого, глобальное потепление также помогает переносчикам болезней, таким как комары, выживать во время разных сезонов года и появляться в новых местах. Все элементы, необходимые для возникновения крупномасштабной вспышки, возможно, пандемии, только и ожидают появления патогена для того, чтобы пазл сложился. И мировые эксперты в области здравоохранения в курсе этого. Например, предполагается, что если сегодня возникнет достаточно заразный, переносимый по воздуху патоген, напоминающий испанский грипп 1918 года, то, по оценкам экспертов, всего за 6 месяцев умрут 33 миллиона человек во всем мире. Однако проживание в обстановке постоянного ожидания надвигающейся гибели может само по себе привести к эпидемии чрезмерной реакции, говорит Райан. Он объясняет, что страх и реакция общества на новую вспышку часто могут стать более разрушительными, чем сама эпидемия. В 1997 году произошел первый случай человеческого заражения птичьим гриппом – авианинфлюенза. Трехлетний мальчик умер в Гонконге от штамма H5N1, который был обнаружен у гусей и цыплят годом ранее. Это был первый известный случай заражения вирусом H5N1, передавшимся от птиц к человеку. Было зарегистрировано более 250 случаев и 150 смертей минимум в 55 странах. Появление этой межвидовой инфекции действительно вызвало беспокойство, как и заражение по всему миру. Но для возникновения инфекции требовался длительный контакт с больными птицами. Кроме того, она не так легко передавалась между людьми, что делало быстрое распространение маловероятным. В мире не случилась глобальная пандемия H5N1, но человечество уже было в режиме ожидания. Повторное появление штамма в 2003 году привело к росту числа случаев заболевания среди животных в период между 2004 и 2006 годами, когда вирус распространился в популяциях диких птиц в Африке и Европе. Случаи заболевания среди людей имели место. За этот период заразились почти 250 человек. И люди начали паниковать, заранее покупая иногда у ненадежных поставщиков антивирусный препарат Тамифлю. Пришлось вмешаться национальным и международным властям и призвать людей сохранять спокойствие. С точки зрения общественного здравоохранения вспышка 1997 года имела положительные результаты. поскольку шок от того, что H5N1 способен преодолеть межвидовой барьер, привел к улучшению программ и ресурсов для мониторинга, надзора и готовности к гриппу. Усилия по эпидемиологическому надзору показали, что после всплеска 2004-2006 годов число случаев заболевания держалось на уровне примерно 10 в течение многих лет. Затем после внезапного роста до 145 случаев в 2015 году упало до 10 случаев в 2016 году, нуля случаев в 2018 и одного в 2019 году. Но под наблюдением находится множество штаммов птичьего гриппа, не только H5N1, а еще больше существует среди других животных, и все они могут представлять риск для здоровья человека. Нет никаких сомнений в том, что болезни будут возникать главным образом из животного мира и распространяться среди людей. Это случалось много раз в прошлом, говорит Майк Райан. Он утверждает, что если забыть про грипп одной версии Эболы, способной передаваться воздушно-капельным путем, либо иной, чуть более заразной формы атипичной пневмонии, окажется вполне достаточно, чтобы парализовать наше сообщество. Падение рынка и значительный удар по бизнесу и мировой экономике после появления COVID-19 подтвердили, что предсказание райна было верным. Но подобные события довольно редки, указывает Райан, поскольку его команда проводит большую часть времени в управлении текущими чрезвычайными ситуациями, такими как вспышки холеры и эпидемия малярии. Как правило, случаи заражения неизвестными болезнями обычно не становятся проблемой. Райан объясняет, что они встречаются в сельской местности, на границе взаимодействия людей и животных, не распространяются очень далеко и чаще всего идентифицируются только в отдельных случаях. Это стандартное развитие событий. Но он предупреждает, что каждая из этих, казалось бы, легких инфекций похожа на русскую рулетку. Сколько раз можно нажать на курок, пока пистолет не выстрелит? А когда выстрел случится, с какой скоростью мы будем готовы нейтрализовать его? Мы – самая мобильная человеческая популяция, которая когда-либо проживала на планете, и тем не менее у нас уходят годы на создание вакцины, объясняет Раен. Страх и реакция общества на новую вспышку заболевания часто могут стать более разрушительными, чем сама эпидемия. В попытке уменьшить риски в 2017 году была создана Коалиция по инновациям в сфере готовности к эпидемиям – CEPI – государственно-частный альянс, отдающий приоритет ускоренные разработки вакцин против новых инфекций. Альянс заявляет, вакцины являются одним из наших самых мощных инструментов в борьбе с эпидемиями, приводя в пример эпидемию Эболы в Западной Африке в 2014-2015 годах, когда наличие готовой вакцины могло бы спасти тысячи жизней. Вакцина, которая находилась в разработке в течение многих лет, называлась RVSV-Зебов, еще не была должным образом протестирована, поскольку рынок для нее считался ограниченным, а испытания в пылевых условиях также было довольно сложной задачей. Вакцина прошла испытания только после начала эпидемии и вскоре показала свою эффективность на 100%. Ее стали использовать спустя год с начала эпидемии, что позволило спасти тысячи жизней, однако тысячи других людей к тому моменту уже умерли. Исходя из этого, CEPI признал приоритетными шесть болезней для поддержки разработки вакцин против них. Все они способны вызывать серьезные эпидемии, а мы не располагаем эффективными контрмерами для борьбы с ними. К этим заболеваниям относятся коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, Мерсков, вирус Нипах, лихорадка Ласса, лихорадка Долины и Рифт, Чикунгунья – все, как правило, встречаются в развивающихся странах. Также в список входит болезнь Х, которая представляет собой неизвестный, не встречавшийся ранее патоген. Эти болезни были выбраны из более широкого списка – 11 приоритетных заболеваний. Список также включал болезнь вируса Зика, названных в 2018 году в ежегодном проекте ВОЗ по исследованиям и разработкам на основании их эпидемиологического потенциала и срочной необходимости в поиске более действенных мер по борьбе с ними, таких как эффективные лекарства или вакцины. По словам доктора Яна семенцы руководителя сектора научной оценки в Европейском центре по контролю заболеваний, чья команда внимательно следит за тенденциями распространения болезней по всему континенту, этот список касается всего международного сообщества. И хотя население стран Азии и Африки, вероятно, подвергается наибольшему риску, всегда существует риск завоза заболеваний в США и страны Европы, особенно это касается болезней, передаваемых комарами. Семенца объясняет, что способность комаров в Европе передавать определенные болезни из списка, такие как болезнь вируса Зика, усилилась. «Мы наблюдаем все больше случаев тропических заболеваний в Европе, отчасти ввиду климатических изменений, отчасти благодаря возросшему авиапассажиропотоку», — говорит он. В конце 2019 года во Франции были зарегистрированы первые локальные случаи болезни вируса Зика. Это означает, что люди заразились инфекцией от комаров внутри страны, не посещая эндемичные регионы. Подобное произошло в Европе впервые. Но поскольку в регионе наступала зима, риск последующей передачи инфекции считался низким, ведь комары, переносящие вирус, должны были неизбежно вымереть с началом холодов. Несмотря на это, вероятность возвращения инфекции сохраняется. «Мы живем в сложном мире со множеством факторов, которые способствуют таким видам рисков», — говорит Семенца. Даже при наличии списка ВОЗ и списка CEPI необходима дальнейшая расстановка приоритетов, чтобы навести порядок в разработке новых вакцин, методов лечения и диагностики. В CEPI основное внимание уделяется трем болезням. Первая из них — Мерс-Кофф. Вирус, который обычно передается от животных, чаще всего верблюдов, к людям, но может и от человека к человеку. Инфекция вызывает респираторный синдром. С момента ее обнаружения в 2012 году было зарегистрировано свыше 2400 случаев. Более 840 человек умерли. Большинство случаев произошло в Саудовской Аравии, но вирус был также зарегистрирован и в других местах. Сильная вспышка случилась в Южной Корее в 2015 году, что указывает на возможность международного распространения болезни. Лихорадки Нипах и Ласса – еще два заболевания, на которые в первую очередь обращают внимание, причем оба переносятся как животными, летучими мышами и крысами, так и людьми. Эти заболевания в настоящий момент стали тяжелым бременем для стран Азии и Западной Африки. От мер СКОВ, лихорадки НИПАХ и ласса не существует лекарств, и контроль осуществляется только с помощью профилактических мер. Разработка вакцин от этих болезней считается приоритетной задачей и имеется уже несколько вариантов в разработке. Однако доктор Дэвид Хейман, профессор кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, задается вопросом, правильно ли были выбраны цели. Он подчеркивает, что все три заболевания не распространяются среди людей легко, то есть они вряд ли смогут когда-либо вызвать большую вспышку. Они легче всего передаются от животных, переносчиков этих вирусов, поэтому, вероятно, нужно сосредоточить усилия по вакцинации на сообществах, которые живут бок о бок с ними, например, с крысами в случае ласса, либо с верблюдами в случае мерз. Возможно, самой большой проблемой для ВОЗ и CEPI является разработка стратегии при подготовке к тому, чего они еще никогда не встречали – к болезни X. Как подготовиться к неизвестному? С помощью универсального оружия, которое можно немного изменять для борьбы с любой угрозой, которая окажется у вас на пути. В данном случае речь идет о разработке технологической платформы, на базе которой может быть создана эффективная вакцинная база с использованием белков из вируса, нуждающегося в контроле в данный момент. Это позволит каждый раз создавать новую целевую вакцину и тратить на это несколько месяцев, а не лет. В данный момент проводятся действия и в отношении COVID-19. Хейман, однако, указывает, что даже если, например, в основу вакцины против Денге добавить некоторые элементы вакцины от болезни вируса Зика, для создания новой вакцины потребуется еще много месяцев, и все это время вспышка будет распространяться. Локализация вспышек таким образом все еще является приоритетом, объясняет он. Усилия по подготовке к болезни X также начали вести национальные агентства, в том числе и Министерство здравоохранения Англии, которое в 2019 году включило новые патогены и возникающие инфекции в свою стратегию по борьбе с текущими и будущими угрозами для здоровья. Министерство здравоохранения Англии сообщило, что за последние 10 лет в стране было зарегистрировано 12 заболеваний, появившихся на ее территории впервые, включая свиной грипп и мерзков. А также конго-крымскую геморрагическую лихорадку – вирус, распространяющийся клещами или посредством контакта с инфицированными тканями животных и обычно встречающийся в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. Это геморрагическое заболевание вызывает широкий спектр симптомов, в том числе рвоту, диарею, кровоизлияние в коже и увеличение печени, и находится в списке приоритетных заболеваний ВОЗ. В Великобритании также было зарегистрировано большое количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, и в начале марта 2020 года был обнародован комплексный план действий по борьбе с ней. Семенца в равной степени обеспокоен вероятностью ввоза таких известных болезней, как конго-крымская геморрагическая лихорадка, так и совершенно новых патогенов, которые поражают, преодолевая межвидовой барьер, например, COVID-19. Его команда в Европе наблюдает значительный импорт тропических болезней, большинство из которых, до 61%, обусловлены путешествиями и туризмом. При этом туристы приезжают в Европу, а европейцы посещают регионы мира, эндемичные для инфекций. Некоторые болезни также обусловлены изменениями климата. Из-за огромного количества перемещений туристов по всему миру не только быстрее распространяются привычные всем болезни, но и появляются в неожиданных местах заболевания, которых там никогда не было. Однако сама природа возникающих инфекций делает их сложными, как эксперты, способные остановить то, чего они не видят и не могут быстро понять, Поэтому наряду с разработкой вакцин необходимо проводить расширенные исследования самих вирусов и способов их распространения, разрабатывать диагностику, позволяющую быстрее подтверждать случаи заболевания и осуществлять более эффективный надзор для выявления вспышек на ранних этапах. Семенца верит, что решение проблемы заключается в том, чтобы встретить нашу современную реальность лицом к лицу и начать решать задачу напрямую, в первую очередь предотвращая возникновение вспышек. «Глобализация никуда не исчезнет, нет смысла пытаться ограничить объем пассажирских авиаперевозок», — говорит он. добавляя, что нам просто нужно, чтобы новые инфекции не были фактором риска. Например, при трансмиссивных болезнях этого можно достичь путем определения месяцев высокого риска для ввоза болезней. Для Европы это август-сентябрь, когда популяции комаров достигают своего пика, и регионов, в которых наблюдается наибольшее количество прибывающих и вылетающих пассажиров. Затем на время периода повышенного риска страны должны увеличить активные системы наблюдения в аэропортах этих регионов. Также необходимо информировать общественность о том, как определять симптомы опасных заболеваний. После обнаружения симптомов нужно провести тесты и в случае положительного результата следить, чтобы этого человека не смогли укусить комары. Столь же важно проводить соответствующее лечение, чтобы контролировать эпидемию, говорит Семенца. Подобную практику следует распространить на все трансмиссивные болезни, предотвращая вспышки путем выведения людей из эпидемии. конце концов, наряду со списком из 11 избранных болезнетворных микроорганизмов, отобранных с учетом их эпидемического потенциала, существуют тысячи других болезнетворных микроорганизмов, и последняя в списке болезнь X может оказаться чем угодно. Семенца называют эту болезнь явлением «черного лебедя», чем-то редким и невероятным, с чрезвычайно сильным воздействием, которое очень сложно предсказать и к которому сложно подготовиться. Вероятнее всего, одна из болезней X нанесет удар, поэтому чиновники должны извлечь уроки из прошлого и быть готовыми ко всему. Но, по мнению Семенца, есть и хорошая новость. Если мы усилим меры по обеспечению готовности общественного здравоохранения и накопим потенциал для эпидемиологического надзора и ответных мер, то сможем снизить риск эпидемии. Он провел исследования, в ходе которых было установлено, что увеличение потенциала на 10% может привести к снижению уровня угрозы инфекционных заболеваний в Европе на 19%. Теперь необходимо лишь повысить этот потенциал. Перед лицом неизвестности К настоящему моменту уже должно быть ясно, что вспышки болезней не такое уж редкое явление. В любом отдельно взятом месяце ВОЗ сообщает о 2-12 вспышках, происходящих в разных регионах мира. Например, в мае 2019 года в новостях сообщалось о 15 вспышках по всему миру, начиная от полиомелитов и или и лихорадки долины Рифт, острое трансмиссивное занозное арбовирусное заболевание, в настоящее время попавшее в группу болезней, регулируемых международными медико-санитарными правилами 2005 года на национальном или региональном уровне. Во Франции, заканчивая корью в нескольких районах и обезьяней оспой в Сингапуре, В один из дней 9 мая происходили три различные вспышки – Эбола в Демократической Республике Конго, продолжающаяся вспышка, вызывающая международную обеспокоенность, Корь в Тунисе и Мерс-Кофф в Саудовской Аравии. В некоторых ситуациях случаи заболевания легко определяются, например, во время продолжающейся вспышки, такой как Эбола, или когда это хорошо известная в регионе инфекция – Мерс-Кофф. Постоянно растущие во всем мире данные по коре также заставляют многих врачей находиться в состоянии повышенной готовности. Совсем другое дело, когда такое заболевание, как обезьянья оспа, которая зародилась в Африке и обычно переносится через контакт с зараженным животным, появляется в Сингапуре, или когда чикунгунья, довольно изнурительная инфекция суставов, характерная для стран Азии и Северной и Южной Америки, вдруг диагностируется в Италии. В таких случаях представители здравоохранения должны реагировать очень быстро, чтобы как можно скорее идентифицировать заболевание и взять его под контроль. Даже если болезнь давно известна в стране, она может вызвать хаос, достигнув нового для себя местоположения, например, столицы. Похороны оказывались частой причиной инфицирования во время вспышки Эболы, потому что тела продолжали оставаться заразными даже после смерти. Далее перечислю несколько недавних примеров заболеваний, установленных в одном регионе, которые застали врасплох работников здравоохранения в других местах. Май 2019. -го. Первый случай обезьяний оспы, ввезенный в Сингапур. В конце апреля 38-летний мужчина из Нигерии прибыл в Сингапур, чтобы принять участие в семинаре, проводившемся в течение последних двух дней месяца. На второй день... 30 апреля у него поднялась температура, появились озноб и ссыпь на коже, из-за чего он оставался в своей комнате в отеле всю следующую неделю. Однако его состояние ухудшилось, и 7 мая он был доставлен в больницу на машине скорой помощи и помещен в изолятор Национального центра инфекционных заболеваний. Медицинские работники, лечившие этого мужчину, были вынуждены носить средства индивидуальной защиты. Чтобы определить причину болезни, были проведены лабораторные исследования образцов, взятых из пораженных участков кожи пациента, которые показали, что у него была обезьянья оспа. Редкая вирусная инфекция, более легкая версия обычной оспы, заболевание является привычным для Центральной и Западной Африки и обычно возникает при контакте с кровью и биологическими жидкостями инфицированных животных. По словам министра здравоохранения Сингапура, перед поездкой этот человек присутствовал на свадьбе в южной части Нигерии, где, возможно, ел мясо диких животных, зараженных вирусом. К счастью, риск передачи оспы от человека к человеку весьма невелик, поэтому маловероятно, что инфекция может распространиться настолько, чтобы вызвать вспышку. Но он все же присутствует, значит каждого, кто контактировал с этим мужчиной, необходимо отследить, а в случае близкого контакта вакцинировать и посадить на карантин на 21 день. Вакцины против обезьяний оспы не существует, но вакцина против обычной оспы считается достаточно эффективной, чтобы либо предотвратить заболевание, либо свести проявление симптомов к минимуму. Расследование Министерства здравоохранения выявили 23 человека, которых можно было отнести к категории близких контактов. 18 человек, которые либо присутствовали на семинаре, либо проводили его, один работал вместе месте проведения семинара и еще четверо были сотрудниками отеля. Один участник семинара уже покинул страну, уехав назад в Нигерию до начала расследования. В результате пришлось искать его следы на родине. Во время вспышки стандартные процедуры также включают меры наблюдения и связи с общественностью. С учетом того, что все эти меры были приняты в Сингапуре незамедлительно совместно с карантином заболевшего мужчины и лиц, с ним контактировавших, риск возникновения вспышки обезьяний оспы был признан низким как Министерством здравоохранения, так и Всемирной организацией здравоохранения. Распространение вируса было остановлено. Май 2017. -го. Ряд необъяснимых смертей вызывает страх перед Эболой. 25 апреля 2017 года ВОЗ доложили о ряде смертей в округе Сина, Либерия. Их причина оставалась загадкой. 23 апреля с рвотой, диареей и психическим расстройством был доставлен в больницу 11-летний мальчик, который участвовал в похоронах накануне. Он умер в течение одного часа после прибытия. К 7 мая уже насчитывался 31 человек с похожими симптомами, 13 из которых умерли. Все пострадавшие так или иначе знали друг друга, были друзьями или родственниками, а также почти все, за исключением двух, принимали участие в тех же самых похоронах, что и ребенок. Ситуация, что неудивительно вызвала страх в сообществе, поскольку страна все еще оправлялась от масштабной вспышки Эболы, которая поразила Западную Африку в 2014 году. При этом Либерия пострадала сильнее всего, насчитывая более 4 тысяч смертей и 10 тысяч случаев. Похороны оказывались частой причиной инфицирования во время вспышки эболы, потому что тела продолжали оставаться заразными даже после смерти. Здесь же была группа лиц с симптомами, похожими на лихорадку эбола, и все они присутствовали на местных похоронах. В результате эпидемии лихорадки Эбола в Либерии местные власти выработали опыт реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, и в настоящее время созданы службы экстренной помощи и лабораторная инфраструктура. Это позволило чиновникам исключить Эболу как причину в течение 24 часов после первого сигнала тревоги и отправить для тестирования образцы крови, мочи и плазмы в Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Исследования выявили, что инфекционным возбудителем является не серия менингитидис, серогруппы C, бактерия, вызывающая менингит, а также другие формы менингококкового заболевания, общими симптомами которого являются тугоподвижность шеи, высокая температура, чувствительность к свету, спутанность сознания, головные боли и рвоты. Передача заболевания происходит воздушно-капельным путем, этим и объясняется быстрота распространения вируса. Однако выявление менингита стало сюрпризом для многих экспертов. С 2010 года вакцина MenAfricVac применялась по всем территориям пояса менингита в Африке, включая Либерию, и с тех пор количество случаев заболевания быстро уменьшалось. Но такая вакцина защищает только от бактерий типа А, которые были наиболее распространенной формой, наблюдаемой до 2010 года, давая типу С возможность появиться в таких общинах, как округ Синоэ, что в свою очередь застало всех врасплох. Лето 2007-го. Чикунгунья обосновывается в Европе. Тикунгунья не очень известное заболевание или, по крайней мере, являлось таковым до того, как вступило на территорию Европы в 2007 году. Слово «чикунгунья» означает «стать искаженным» на языке кимаконде, на котором говорят группы в юго-восточной Танзании и северном Мозамбике. Название этого заболевания связано с сутулым внешним видом, который может возникнуть у людей от боли в суставах, вызванной инфекцией. К другим симптомам относятся тошнота, усталость, мышечные боли и сыпь, Это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в Африке, Северной и Южной Америках и Азии и распространяется через укусы комаров Аэдис альбопиктус и Аэдис аегипти, причем первые стали встречаться в южных частях Европы с начала этого столетия. Отсутствие вакцины и эффективного лечения делают профилактику основной стратегии контроля заболевания. В течение некоторого времени в Европе регистрировались случаи чикунгуни, привезенные путешественниками из регионов, эндемичных для этого заболевания. Однако комары в Европе подхватили вирус, и это положило начало его самостоятельному распространению внутри северо-итальянского региона Эмилия Романья летом 2007 года. Человека, который вернулся из Индии, укусил местный комар. Затем этот же местный комар укусил кого-то другого. И вот у вас уже начиналась большая вспышка, говорит доктор Ян Семенца. В период с июля по сентябрь того года было зарегистрировано более 200 случаев Чикунгуньи. С тех пор вспышки местной инфекции, называемой также аутохтонными инфекциями, происходили во Франции в 2010 и в 2014 годах, а также во Франции и в Италии в 2017 году. В Италии это была вторая крупномасштабная вспышка заболевания, в которой было зарегистрировано более 300 инфицированных в трех областях – в Риме и в Ансово в центре страны и в Гуардавале на юге. Во всем виноват пассажиропоток, который увеличивает риск импорта из эндемичных районов в Европу, говорит Семенца. А далее люди путешествуют и передвигаются уже по Европе, и заболевания получают распространение на местном уровне. Климатические условия в Европе помогают контролировать болезни, передаваемые комарами, поскольку насекомые вымирают с наступлением зимних холодов. Хотя эксперты в области общественного здравоохранения уже давно опасались, что распространение болезней, передаваемых комарами, участится, когда в 2007 году это произошло, впервые для Италии и для Европы в целом, Им пришлось действовать быстро, поскольку последствия слишком позднего реагирования огромны. Вирус, циркулирующий в крови общества, может угрожать общим запасам крови, проникнув в них, если никто не обратит на это внимание, говорит Семенца. Власти быстро взяли под контроль популяции комаров, блокируя места их размножения путем применения инсектицидов. Они также рассказывали общественности о профилактике укусов и остановили сдачу крови, поскольку вирус мог распространяться при переливании крови, хотя эта мера сама по себе имеет опасные последствия для жизни. В дальнейшем также потребуется постоянное наблюдение, особенно на уровне сообществ, поскольку люди, которых коснулось заболевания, быстрее реагируют на изменения, чем сторонние наблюдатели». Во время вспышки в 2017 году кто-то из местного населения опознал симптомы, потому что сталкивался с ними ранее, во время посещения Азии, и довел информацию до сведения работников здравоохранения, объясняет Семенца. На данный момент климатические условия в Европе помогают контролировать болезни, передаваемые комарами, в том числе и чекунгунью, поскольку комары вымирают с наступлением зимних холодов, что нарушает передачу вируса между людьми и предотвращает превращение заболевания в эндемическое. Однако глобальное потепление помогает продлить летний сезон, и шансы на всемирное распространение чекунгуни, завезенной отпускниками, только увеличиваются. Комары расправляют свои крылышки, и каждый из нас должен быть наготове, чтобы заметить и остановить их».